Глава седьмая Я опустил договор и посмотрел на демона. «Ну что еще?» — спросил он недовольно. «Вот тут, пункт пятнадцать, второй параграф. Добавь, что не ты сам и никто из тех, кому ты сможешь любым образом сообщить, не будут в итоге претендовать ни на одну монетку из сокровищ, как в данном городе, так и в любом другом месте этого мира. С тобой невозможно иметь дело!» — процедил Астаргар. Свиток вырвался из моих рук и через пару мгновений вернулся обратно. А когда он вернулся, то я принялся читать его заново. С демона стало бы изменить уже проверенный текст договора. «Слушай, Зелон, вот эта твоя педантичность не доведет до добра, поверь мне!» «В чем же она может не довести до добра?» — рассеянно спросил я, проверяя последнюю строчку. «В том, что ты теряешь время, а между тем...» «Вот теперь все нормально», — провозгласил я, и, уколов палец кинжалом, расписался кровью. Договор тут же вырвался из моих рук, и Астаргар поставил на нем свою подпись. Кровь у демонов, кстати, такая же красная, как и у людей. После того, как магия договора приняла подписи, и он поднялся в воздух, распавшись на две части, каждая из которых упала нам в руки. «Твой экземпляр», — произнес демон, и щелкнул пальцами, убирая свой экземпляр из этой реальности. Я же свой аккуратно скатал в трубочку и сунул во внутренний карман куртки. «Ну так что, когда ты меня отсюда вытащишь?» «Мне даже стало интересно, как долго ты здесь сидишь, что так сильно хочешь уйти». Я усмехнулся. «Координаты?» «Подавись!» Он швырнул мне очередной листок с выжженными координатами. «Хорошо отдохнуть с безликой. Надеюсь, вы друг друга поубиваете». «Помечтай!» Я широко улыбнулся. Этот момент в договоре я тоже учел. «Моя смерть и смерть моих наследников никак не влияет на заключенную сделку». то есть со смертью одной из сторон эта сделка не аннулируется и продолжает действовать. Наскоро просмотрев координаты, я сунул бумажку в карман и щелкнул пальцами, разминая их, после чего резко призвал «Дар смерти». На этот раз я не стал выбирать заклятие. Сначала шла классическая печать запрета, а затем элементарное изгнание. Демон так сильно хотел вырваться из ловушки безликих, что не оказывал никакого сопротивления. Линии на ловушке поплыли, земля вспучилась, и запах серы усилился — Астаргар напоследок плюнул огнем в мою сторону и исчез, я же с трудом, увернувшись от огненного сгустка, потер затекшую шею. Все-таки изгнания мне всегда трудно давались, даже в моем родном мире. Здесь же у меня практически не было практики. Всего пара изгнаний, да и то, когда демон не сопротивлялся и всячески тебе помогал сделать прокол. Всегда пожалуйста, тварь неблагодарная, я отошел от места, где была поставлена ловушка. Здесь было слегка неуютно. А от резкого запаха тухлых яиц начала подташнивать. «Эй, Ершов, ты там не сдох случайно?» «Не дождешься, сволочь», — раздалось из-за угла ближайшего дома. Голос Кирилла звучал глухо, как будто из бочки. Зайдя за угол, я увидел, что парень сидит на земле, обхватив голову руками. «Надо же, точно живой!» Я протянул ему руку, чтобы помочь подняться. Но Ершов не спешил воспользоваться моей помощью, лишь смотрел настороженно. «Кто ты такой, мать твою?» Он смотрел в упор, но я не видел в глазах ненависти или страха, только мрачное любопытство. А ты что, не слышал? Я поморщился. Нужно что-то придумать, причем срочно, чтобы это звучало правдоподобно, но ну, хоть что-то, в конце концов. Да ни хрена я не слышал! рявкнул Ершов и, ухватившись за мою руку, рывком поднялся. Ты как в первый круг вошел, так все звуки вокруг тебя как отрезало. Уф, как же хорошо придумали безликие. Собственно, это правильно. Незачем кому попало слушать, о чем разговаривают демонолог и попавший в ловушку демон. Это может быть их личное дело, которое оно никак не касается посторонних. Так что вполне разумная предосторожность. Что это за страхолюдина была? «Высший демон в истинном обличии, Угодил в древнюю ловушку безликих. Непонятно, сколько времени он тут просидел, но был явно не в духе», — ответил я. «Мы заключили договор, и я его изгнал. Все. точка. Больше мы его не увидим». «Так это город безликих?» Кирилл огляделся по сторонам и поежился. Только сейчас я заметил, что, несмотря на то, что мы находились под землей, видимость была вполне приличная, словно кто-то подсвечивал улицы и дома совершенно намеренно. «Кто бы знал...» Я пожал плечами. «Вот кому-кому, а тебе я точно не расскажу про то, что мне в этом городе карт-бланш предоставили. Пока, во всяком случае». Одним из условий нашей сделки были координаты места, где сейчас кто-то из моих друзей находится в смертельной опасности. Я в это не слишком верю, во всяком случае в особую смертельность ситуации, иначе мой кот был бы уже здесь, но определенную долю волнений эта тварь сумела мне внушить. Вот только воспользоваться координатами, которые дал мне демон, говоря про смертельную опасность, он меня что, за идиота держит? «Спорный вопрос», – пожал плечами Ершов, хотя я у него совершенно не спрашивал, что он там думает. Паразит. прошептал я. «Где тебя демоны носят, когда ты мне так нужен?» «Мяу!» Я опустил взгляд и увидел, как сверкнули желтые глаза кота, который дотронулся до меня лапой. «Вот и ответ на твой вопрос», ядовито сообщил Ершов. «Ты мог сразу позвать его. Кстати, а почему ты не сказал, что у тебя есть чешерский кот?» Чтобы ты спросил?» огрызнулся я. «А не позвал, потому что в тот момент речь не шла об опасности для нас или кого-то из моих друзей. И кот мог просто не прийти». «Чаширы очень своевольны в подобных вопросах». Я присел на корточки и вытащил бумагу с координатами. «Я могу туда переместиться? Это безопасно?» Паразит положил лапу так, что она легла на координаты, которые должны меня привести к другу. «Мяу!» И он покачал головой. «Но там что-то произошло, что-то страшное!» «Мяу!» На этот раз паразит головой не качал, но смотрел пристально прямо в глаза. «Ты можешь меня и Зелона перенести туда, но выбрать не слишком опасное место?» «Мяу!» — ответил паразит, и я решил, что ответ положительный. «Хорошо, здесь нет связи. Перенеси этого кренделя наружу. Он позвонит Егору или Денису, в зависимости от того, что ему ответят по первому номеру. Вот связь я сразу проверил еще на крыше. ее не было от слова совсем. Что-то в этом городе не только давало свет, но и блокировало прохождение других магических сигналов». Кот потянулся и шагнул к Кириллу, который смотрел на него с каким-то детским восторгом. «Эй, Ершов, смотри сюда!» Общая магия мне давалась плоховато, но я сумел на оторванном клочке бумаги написать два номера телефона. Юркин давать не было смысла, он где-то далеко на другой стороне Российской империи и сейчас пашет ради клана и диплома. «Первый – это номер Егора Ушакова, позвонишь по нему. Если тебе не ответят или ответят, что именно с Егором что-то произошло, то звонишь по второму номеру. Тебе должен ответить Денис Устинов». «Кто бы не ответил, скажешь, что мне стало известно об опасности, но я не знаю подробностей, и с помощью паразита перемещаюсь на место. Все запомнил?» «Ага, сейчас только отойду от новости, что по просьбе Орлова буду звонить Ушакову», протянул Ершов, но кот не стал ждать, пока тот выговорится, положил лапу ему на ногу, и они исчезли. Я же подошел к Зелону. «Что-то мне подсказывает, что у тебя сегодня будет отменный ужин». Я потрепал его по шее, и единорог радостно заржал. Но хоть кому-то весело. Тут появился паразит и вскочил на спину Зелона. Я положил руку коту на лапу, и мы мгновенно переместились из заброшенного города куда-то в неизвестность. Егор с Денисом находились уже во дворце в штабе службы безопасности, откуда им предстояло переместиться на место. Их бойцы все еще вооружались, и в целом ничего готово не было. Но и времени у них оставалось еще два часа, после истечения которых, независимо от того, сумеют они дозвониться до Кости или нет, Их переправят к поместью Вольфов. Егор пристраивал магический подавитель кремню, когда раздался звонок. Схватив трубку и посмотрев на номер, он покачал головой. В ответ на вопросительный взгляд Дениса и представителей клана Орловых, которые их встретили и проводили сюда, практически в святая святых имперской службы безопасности. «Ушаков», — ответил он, нажав на вызов. Мм, точно Ушаков», — раздался незнакомый голос. «Меня зовут Кирилл Ершов, и ваш номер мне дал Орлов, который бывший Керн». «Что с ним? Что-то случилось?» Егор последнюю фразу прокричал. «Да его лопатой не убьешь, не переживайте», попытался успокоить Егора этот неизвестный ему Кирилл. «Слушайте, Кирилл, Ершов, если с Костей все в порядке, то зачем-то он дал вам мой личный номер», нетерпеливо сказал Егор. «Что он просил вас мне передать?» «Так я к этому подхожу, но вы постоянно меня перебиваете», ответил ему Ершов. «В общем, он начал настраивать что-то в загоне Зелона, и тут кто-то, подозреваю, что демон толкнул его в спину». «Настройка, или что он там делал, сбилась, и мы провалились в какой-то подземный карман. Там, между прочим, целый город». «Какой демон?» — прервал поток красноречия Егор. «Орлов сказал, что выше, в истинном обличии», — ответил Ершов. «Хотя я могу только на слово верить, потому что никогда до этого демонов не встречал, ни в истинном обличии, ни в каком-то другом, да еще и выше. Надо сказать, что это жуткое, но все равно притягательное существо». «Короче!» — рявкнул Егор. «Да, короче. В общем, Орлов изгнал демона, попавшего в ловушку безликих». Я не знаю, в благодарность ли это была какая-то сделка. Но демон передал ему, что кто-то из его друзей в опасности, но не сказал, кто именно. Поэтому Костя дал мне два телефона, ваши какого-то Дениса. Мол, если один не ответит, то второй точно должен, потому что демон сказал, что опасность угрожает только одному другу, а не всем сразу. «Костя переместился по тем координатам, которые ему демон указал?» Сквозь зубы процедил Егор. Он понятия не имел, что ему сейчас делать. Ведь именно Ушаков был назначен командиром их немногочисленного отряда. «Нет, он вызвал кота и попросил его телепортировать на место, вместе с единорогом, а мне велел позвонить, что вот это вам сообщить. Я сообщил. Все. пока». Ершов отключился. Егор посмотрел на потухшие дисплей телефона и пару раз моргнул. «Что, вашу мать, это только что было?» «Что случилось?» – к нему подошел Илья Орлов. Он почувствовал напряжение, которое и так присутствовало в Егоре, но сейчас усилившееся в разы. «Может быть, я чего-то допонял, но мне позвонил какой-то Ершов и сказал, что Костя с помощью паразита переместился к поместью Вольфов и что сообщил ему о том, что с его другом что-то произошло, какой-то высший демон. Что я только что сказал? Это что, дурацкая шутка? Но тогда откуда у него мой номер и откуда он так много знает о Косте?» Егор сунул телефон в карман и уставился на Илью. «Ты вот сейчас это все у меня спрашиваешь?» ответил Илья, и Егору сильно захотелось вмазать ему по морде. Слушайте мне плевать на демонов, ангелов и зеленых человечков. Где-то там сейчас находится Костя. Один, возможно, с единорогом, против вашу мать целой клановой армии, встрял в разговор Денис. Перебрасывай меня туда, он повернулся к Илье. Но наш отряд еще не собрался толком, нахмурился Орлов. Я не прошу отряд, я прошу перебросить меня. Как только будете готовы, пойдете следом. У нас двоих и единорога будет шанс пробиться к дому и забаррикадироваться в нем вместе с Вольфом, если он все еще там. настойчиво повторил Денис. «Нас, ты хотел сказать, нас!» мрачно поддержал его Егор. «Я разговаривал с Владимиром Вольфом. Если бы защиту дома вскрыли, то ему пришло бы оповещение. Значит, Юрка еще держится и сможет нам помочь изнутри. Хотя бы небольшую щелку приоткроет, чтобы в дом впустить». «Но...» — начал Илья, но потом, внимательно рассмотрев упрямо сжатые губы Ушакова и Устинова, плюнул и кивнул техникам, приказывая готовить телепорт к отправке двух человек — «Я вас не буду отговаривать, в конце концов, вы взрослые люди, и сами можете оценить свои перспективы и шансы остаться в живых. Мы к вам присоединимся по готовности, надеюсь, не опоздаем». Когда телепортационное окно захлопнулось за спиной Шакова, в комнату вбежал Ян. Вольф вышел на связь только что, оказывается, эти гады застряли у пустого дома, на который Вольф успел навесить все известные охранные чары. Сам же Вольф с женой Владой смогли вырваться, и сейчас они на какой-то станции сели в поезд и уже едут в столицу». «Юрий позвонил отцу, потому что не смог связаться с друзьями», — сказал я, наглядываясь по сторонам. «А где все? Ты хочешь сказать, что парни сейчас там наедине с вражеской армией пустой дом защищают? Где им ничем не помогут изнутри?» Илья пару раз моргнул. «Да быстрее собирайтесь, что вы как барышни перед своим первым балом. Ленточки выбираете, чтобы врагам понравиться!» Заорал Илья, выскакивая из комнаты, на ходу активируя передатчик. «Так, всё это, конечно, замечательно, но мне-то что сейчас делать?» — спросил вслух Ян, разводя руками. Я осмотрелся по сторонам. Паразит перенес нас к самому дому, минуя все защитные барьеры. А ведь если бы не он, то мы вместе с Зелоном оказались прямо посреди вон той толпы, на раскурочивающей защиту. Даже не знаю, кто бы больше удивился, они или мы. Где мы? Это как-то не похоже на городские дома. Особенно вон та степь, которая так весело горит вдалеке. Полыхающее довольно далеко Зарево было, тем не менее, видно отсюда, хотя у меня складывалось впечатление, что на самом деле пожар за несколько километров от дома. Так, что же это получается? Мы в поместье Вольфов, если методом исключения идти, Юрка, похоже, успел свалить, поэтому паразита не суетился, чтобы меня сюда побыстрее отправить. Зелон тихонько заржал. Он практически растворился в окружающей темноте. Я видел лишь полыхающие огнем глаза. Он тряхнул гривой и стукнул копытом, показывая, что готов к битве. Вот только я к битве готов не был. Просто не ожидал увидеть здесь такую прорву народа. И уже на полном серьезе начал рассматривать вариант с тактическим отступлением. Тем более, что людей в поместье я не наблюдал. Ну пусть убьются здесь, прорываясь в пустой дом. А там и армия подойдет. Потому что то, что я вижу, оставаясь для них невидимым, говорит только об одном. Произошло вторжение. И мне лучше узнать побольше о нем, прежде чем лезть на рожон. Я уже собрался позвать паразита, чтобы он забрал нас отсюда, как недалеко от ворот развернулось окно стационарного телепорта, и из него появились две знакомые фигуры. Они перемещались без помощи паразита и не могли игнорировать эту грёбаную защиту. Произошло то, что я и предполагал. Обе стороны охренели на несколько мгновений, и этого времени мне хватило, чтобы принять решение. Сейчас я видел отчетливо, даже если парни успеют пробиться к воротам, они все равно не смогут зайти внутрь, А если у них есть что-то типа подавителя, то они просто откроют проход этим типам, и мы все равно окажемся в ловушке. Поэтому выход у меня был только один. «Оттесни их подальше, в сторону!» — крикнул я Зелону, посылая его шлепком по крупу к воротам, одновременно призывая дар смерти. Единорог взвился на дыбы и, радостно заржав, бросился к выходу, перепрыгивая через забор. Площадка перед воротами была хорошо освещена, Я увидел, как Зелон закрыл собой Егора с Денисом, оттесняя их в сторону от основной части нападающих. Делал он это весьма агрессивно, и его рок начал светиться. Больше я на них не смотрел, потому что полностью сосредоточился на волне праха, которую я запустил в направлении вражеской клановой армии. В отличие от ветра тлена, это заклятие было вполне контролируемым, и я надеялся, что не убью абсолютно все в пределах поместья. В конце концов, я обещал Зелону роскошный ужин — Раз уж так получилось, я вынужден был применить свой страшный опыт. А уж что мы будем делать с выжившими, потом решим.